Глава двадцать восьмая. Алексей Викторович. Робко постучался в дверь полицейский чин. К вам. Вероятно, он бы вел себя немного иначе, но под пальто я держал пистолет. Свой пистолет, который стрелял тише и даже без глушителя мог бы подать выстрел не громче, чем упавшая доска. Маленькая, легкая доска, которая упала на спортивный мат. Это, пожалуй, будет максимально точное сравнение. Да, Дим. Гость коротко ответил полицейский, а я, убедившись, что тот без проблем развернулся после кивка главного, убрал оружие за пояс. Так незаметнее, чем совать его в кобуру. А у гостя есть имя. Алексей Викторович вёл себя настороженно. Кажется, гости у них были такой же редкостью, как и солнечная погода в городе. Денис, я присяду. Да, конечно. Глава занимал маленький бетонный кабинет размером три на три метра не больше, и потому пространства здесь не ощущалось вообще, несмотря на голые стены. Классический кабинет, как мне показалось, был бы непременно завален бумагами или заставлен стеллажами, но не было здесь ни стеллажей, ни бумаг, даже окна, что логично, не было. Только прямоугольник ртутных ламп жужжал под потолком. Из мебели внутри стоял лишь коричневый письменный стол до да два стула. Один из них занимал сам Алексей Викторович, а второй был приготовлен для посетителей. Позвольте сразу спрошу, заявил я, усевшись поудобнее, хотя жёсткая деревянная табуретка и удобство вещи совершенно несовместимы. Конечно, глава держал руки под столом. У вас тоже есть тревожная кнопка, как и на входе? Есть. Без эмоционально ответил он. Отлично. Тогда я вытащил пистолет двумя пальцами, продемонстрировал его Алексею Викторовичу и положил на дальний край стола так, чтобы оружие было равноудалено от нас обоих. Если что, я всегда смогу опередить любого человека. Честно, заметил тот. Это моё оружие, ответил я, которое было у вашего человека на входе. Не объясните ли? Мы сочли, что это оружие больше не потребуется его владельцу. Политически уклончиво ответил Алексей Викторович. Но я рад, что вы живы. Так вам известно, кто я? Слухи о человеке, точнее о двоих, кто пробрался внутрь, ходят уже довольно долго. И мне действительно радостно понимать, что жив хотя бы один из них. Вероятно, жив и второй, добавил я всё ещё недоверчиво, потому что разговор Алексей Викторович повёл как-то уж очень слащаво. Но потом он вытащил обе руки на стол. В одной из них он сжимал компактный пистолет, вроде бы как Макаров, а вроде бы даже и Вальтер. Я не всматривался. следил лишь за его лицом, а руки были второстепенны в данной ситуации. Это ещё более приятная новость, потому что двое из внешнего мира это куда лучше, чем вое одна деночка, продолжал Алексей Викторович с каким-то чуть ли не блаженным лицом. Я всё понимаю, что это была сложная миссия, что есть очень и очень много нюансов в вашей операции. Простите, что перебиваю, но у меня ещё много дел, поэтому давайте покороче. Кто вы? Мы те, кто помогает людям, кто выстраивает жизнь после катастрофы, те, кто делает эту самую жизнь лучше. То есть, не бандиты? Я позволил себе слегка улыбнуться, подвергая сомнениям слова Алексея Викторовича. Ни разу нет, жёстко и уверенно ответил тот. Мы те, Кто делает жизнь лучше и проще? Мы собираем и перераспределяем все доступные ресурсы, какие можем найти. Наши точки находятся в разных частях города, связаны между собой, но при этом есть и настоящие бандиты, которые нам серьёзно мешают. Так, давайте-ка поподробнее насчёт ребят на стоянке. На них напали сперва люди типа военных, потом ещё молодняк какой-то подорвался. Потом, стоп, стоп, стоп, Алексей Викторович поднял ладони. Подождите немного, вы очень спешите. Событий за прошедшие дни действительно было очень много, как и на Паденье. К сожалению, вероятно, ты запутался, потому что есть люди в военной форме, которые ни разу не военные, а также мы, кто действительно честно следит и помогает людям. Не стало понятнее ни на йоту, ответил я. Только то, что каждый встреченный может оказаться врагом, что я и так знал. Ну и тот факт, что вы пытаетесь объединить разрозненные горстки местных, чтобы выжить. Да, именно так. В холодное время года нам важно дожить до лета, дождаться хороших новостей извне. И некоторых мы дождались, причём дважды. Подробнее про стоянку можно? с ножимом произнёс я. Хорошо. Есть бывшие военные, которые намерены установить свою власть над городом. Мы, в большинстве, своём не военные, обычные люди. Да, проходили когда-то срочную службу, знаем, как обращаться с оружием. Пытаемся научить делать тоже и остальных. У нас здесь несколько опорных пунктов, и стоянка под землёй была одним из них. И на него напали именно те бывшие военные. Звучит складно и логично, и потому не очень верится, что это правда. Зря не верите, молодой человек, проговорил Алексей Викторович. Зря? Нас не так много, в оях же предостаточно. На свою сторону они переманили многих. А молодёжь на дурных машинах эти сами по себе как настоящие анархисты. Они не признают ни чьей власти и, как шакалы, готовы питаться обьектками. Могу сказать, что Алена, кстати, спасибо, что привели ее живой, наш человек в их среде. А Женя? Не знаю такого. Новая информация показалась мне как минимум интересной. Точки укрытия принялись объединяться в единую систему, которая по сути превращала город в огромное количество зон влияния. Где-то эти зоны больше, где-то меньше. По-разному получается. Однако можно точно сказать, что лоскутное одеяло не выдержит напора армии или даже хорошо обученного подразделения с нормальным вооружением. Дополнительные проблемы могут создать и сферы, которые, как я теперь лично выяснил, могут без опаски кататься по городу. Есть ещё и техника, а ещё У вас ведь есть связь между вашими подразделениями, спросил я. Даже рации толком не работают. Машина, курьеры часто пешие. Стараемся лишний раз не гонять ни тех, ни других, так как очень мало топлива, пояснил Алексей Викторович. Но мы поддерживаем связь. И потом мы пришли тогда на стоянку, хотя и очень запоздало. Алёна вызвала нас, можно сказать, когда всё закончилось. М-м, покачал я головой. Какой у вас шпионский детектив получается? Допустим, что я вам верю. Действительно, выкинули тело без признаков жизни, зла не держу, всякое бывает. Пистолет как трофей? Тоже, почему бы нет? Словом, я, как ни странно, сегодня очень добрый и понимающий. Это же прекрасно. И значит, ты сможешь нам помочь? вскликнул глава укрытия Я аж осёкся на полуслове И почему всем требуется именно моя помощь Но я готов обсудить все условия и оказать полное содействие если ты нам поможешь тут же добавил Алексей Викторович от чего-то уверенный в том что я обязательно соглашусь если он произнесёт эти магические слова Я вздохнул Что вам нужно